Я терялся в догадках. Странные люди и звуки, гнилостные зловония были настоящими, не сверхъестественными, и реально разве что отсутствие технических приспособлений, потайных комнат, где можно укрыться, и хоть какой-то логики. Новая версия: аттракционы устраиваются не для одного меня, для Кончика тоже. А окончательно меня запутало. Сидя в темноте, я ожидал, что некто... «Хорошо бы, Лилия. Вот-вот явится и все растолкует. Я вновь чувствовал себя ребенком, очутившимся среди взрослых, которые знают о нем что-то, чего не знает он сам. Да еще грустный тон кончится, ввел меня в заблуждение. Мертвая живой любовью. Лицедейством, очевидно, тоже. Больше всего я надеялся, что вернется та, что исполняла роль Лилии». Мне хотелось познакомиться с обладательницей этого юного, смешливого, насмешливого, обаятельного североевропейского лица, выяснить, откуда она, что делает на Фраксесе, сорвать покровы тайн и докопаться до истины. Без всякого результата я прорждал около часа. Никто не появился, не раздалось ни шороха. Наконец я взобрался на второй этаж, но спал плохо. Проснулся в половине шестого от стука Мари, квёлый, как с похмелья. Но дорога в школу меня взбодрила. Прохлада, нежно-розовая, наливающаяся желтизной, а затем синевое небо, серое и бесплотное, еще дремлющее море, гряды молчаливых сосен. Продвигаясь вперед, я в некотором смысле возвращался в действительность. События выходных дней блекли, окукливались, точно увиденные во сне. «С каждым шагом мною всё вернее овладевала незнакомая, порождённая ранним утром, полным безлюдем и памятью о случившемся недавно, чувству, что я оказался в пространстве мифа, телесным опытом данное знание, каково одновременно быть и юным, и древним, то Одиссеем, подплывающим к церсейным владениям, то Тесеем на подступах к Криту, то Эдипом, взыскующим самости». Это чувство невозможно выразить. В нем не было ничего рассудочного, лишь мистическое дрожь от пребывания здесь и сейчас в мире, где может произойти все, что угодно, словно он мир был за эти три дня заново пересотворен, спешно, ради моей скромной персоны.